Глава тридцать первая. Всё бы ничего, но после этого разговора Мика как переклинила. Он весь вечер слонялся по комнате с амнамбулой и так усиленно думал, что у меня в голове гудело, как в трансформаторной будке во время перенапряжения сети. А утром чуть свет поднял нас с Сашкой и чуть ли не пинками начал гнать неизвестно куда оформлять наследство. «Какое такое наследство? И нафига?» У меня что-то прямо аллергия уже на все, что связано с этой иномирской, матью, бюрократии и медициной. А миг так радостно расписывал, что нам надо вот туда, а там вот это, а потом через вон то на лоб печать и справку дадут. У меня от одного описания волосы зашевелились. Вот прямо в косе и зашевелились. «Зачем тебе это наследство?» — жалобно переспросила я. Ты забыл, как на меня эти динозавры лекарские пялились? Они же прямо слюной захлебнулись, как хотели меня на составные части разобрать и посмотреть, от чего у меня душа сама собой заросла. А ты предлагаешь самим в их логово соваться? И зачем нам вообще для наследства медицинская справка? Чтобы получить поместье. Буквально полыхнул энтузиазмом Миг. Нужно сначала доказать свою вменяемость, а потом подтвердить завещание. «Э, погоди!» — остановила его метание я, одной рукой бросив недовольному ранним подъемом Сашке свежее полотенце, а другой слепо шаря в кухонном шкафчике в поисках кофе. «Разве ты еще не дееспособный? Мы же сдали экзамен!» «Так это подтверждение твоей свободы. Я пока еще считаюсь чем-то вроде разумной собственности. Вроде как в шутку сказал он, но, как говорится в каждой шутке... Тогда собираемся и пошли. Я тут же проснулась. Нифига ж себе заявочки. Ради такого дела перетерплю. Ну, а я о чем? Так что уже через полчаса мы всей командой ввалились в знакомое приемное отделение целителей. Сашка плелся в келеваторе и бухтел. Оставить его дома досыпать я отказалась категорически, да мало ли. Припрутся еще какие дикари, его утащат, сосиску обидят, мебель поломают. Нафиг. Если вдруг за нами все еще кто-то следит, пусть видит, что мы все ушли на фронт, то есть, фу, в поликлинику. Вот не зря я вздыхала. И Сашка в целом не зря подозрительно ёжился. На миг эти звери в белых халатах глянули вскользь. Чего-то там пробормотали и послали. Послали его в конец коридора печать ставить о том, что Арясина это совершенно здоров. А вот меня и кинжала окружили хищной стаи с гадким намерением пощупать за душу. В прямом смысле. За то место, которое Сашка мне укусила, оно взяло и само заросло. Ну и его заодно очень настойчиво стремились поисследовать на предмет, как ему там моя душа переваривается. Еле отбились. Можно сказать, мы с ним сражались спина к спине, пока миг бегал из одного кабинета в другой. Одна польза из этого жуткого мероприятия таки получилась. Мы с кинжалом прямо сплотились на почве взаимной защиты. Коварные лекари даже попробовали зайти с тыла, соблазняя нас всяческими продвинутыми процедурами и последними достижениями межмировой медицины. В результате только еще больше напугали, когда Сашке намекнули на увеличение калибра. У него глазища стали, как у лемура, и он этого молодого лекаря чуть не пристукнул за неприличные предложения. Короче, когда мы из этой звездной больнички улепетнули, доволен жизнью был один коз. а мы с кинжалом плелись к элеваторе и дружно дулись. «Там песок белый», — как-то Невпопад попытался утешить нас миг. «И лагуна закрытая от постороннего посещения, и вообще...» Мы с Сашкой переглянулись и тяжко вздохнули. Сейчас нас даже лагуна не прельщала, тем более, что никто пока не понял, какая связь между исследованием наших душ и белым песочком. Как бы то ни было, через полдня беготни мы попали в какое-то... Самое главное место, еще главнее того, в котором нас судили. Огромная межпланетная станция парила в космической темноте, подсвеченные редкими брызгами звезд. И пока Мик еще какие-то формальности улаживал, мы с Сашкой даже с удовольствием прилипли к огромному панорамному окну в пустоту. Краем глаза я отслеживала, как мое старшее оружие мелькает на заднем плане, бегая из кабинета в кабинет. Тут вообще было довольно людно и суетно, А потом взмыленный кост на бегу доложил, что сегодня здесь собрались почти все старшие мастера, обсуждают сложившееся положение, допрашивают и судят того самого искателя, на которого указал Микаэль. Сашка напрягся было, но скоро опять обо всем забыл, глядя, как в космическом пространстве мимо иллюминатора плывет какая-то офигенная ртутная капля с отростками антенн. Корабль, наверное. Я тоже засмотрелась и потому не сразу поняла, что Мик как-то подозрительно надолго пропал из виду. а потом по нервам вдруг плеснула кипятком. Опасность. За спиной будто крылья отросли. Я уже представлял Ирину на том самом пляже. Моя мастер в открытом купальнике сидит на берегу моря и весело смеется откидывая рукой новоиспечённую гриву из косичек. И я даже не представляю, что мне хочется сделать в первую очередь. Обнять её? а может опрокинуть в чуть прохладные воду Лазурного залива, спровоцировав игривые догонялки с последующим приятным продолжением. И все это буквально рукой подать. Надо только оформить наследство. И даже пыхтящий где-то сбоку довесок не сильно волновал. Ничего, посадим его в песочницу где-нибудь сбоку. Пусть дитятка копается и не мешает. Ну, можем еще еды выдать. Ирина и Александр почему-то не разделяли моего энтузиазма. а просто с лицами великомучеников следовали за мной по всем инстанциям. В какой-то момент я все же сжалился над этими страдальцами и оставил мастера с кинжалом у круглого иллюминатора, выходящего в открытый космос или бездну, как ее называют в магических мирах. Ну как оставил? Они сами к ней прилипли. Так что, тащи я их даже волоком, вряд ли что-то получилось. Ещё раз окинув взглядом картину, две оттопыренные задницы и два носа, распластанных по стеклу, я тяжело вздохнул и ушел ставить последние печати. Но оказалось, что работника не было на месте. Удивленно покосившись на часы и ткнув пальцем в расписание приема, я получил лишь неуверенное блеяние, что сейчас все сотрудники смотрят «Суд века». На закономерный вопрос, что это за ржа, теперь уже я получил укоризненный взгляд. Мол, как можно не знать, что сегодня проходит суд над самым опасным предателем сия призмы, которого доблестная комиссия недавно разоблачила и поймала, открыв грандиозные планы дикарей. Ага, комиссия, как же. Но все же свое недовольство я оставил при себе. И печати проставить тоже заставил. Суд или не суд, нефиг от работы отлынивать. В холл с иллюминаторами я вернулся триумфатором, победно махая бумажками. Но почему-то моего триумфа ни одна откляченная задница не заметила. На попытку привлечь внимание, все, что я услышал, — это синхронный вздох. «Там кораблик!» ну да, действительно. Малый транспортник подошел к станции. Аналог Ириныных автобусов. И чего они в нем нашли? Корыто и корыто. Даже ускорителей нормальных нет. И корпус минимальной обтекаемости. Вот он состыковался с причалом, вошел в прозрачный ангар, выпустил жгуты лестниц, по которым заторопились пассажиры. И тут меня как обухом по голове ударило. «Ржа!» Это же один из них, один из тех дикарей, сопровождавших предателя-искателя в злополучном баре. Только волосы отросли, и тату на руке то ли замазана, то ли вообще удалена. Что он вообще тут делает? Неужели не дошли слухи, что тут сейчас весь совет древнейших решает судьбу их подельника? А может, именно поэтому и пришли? Ожидая, что никто и не подумает, что они сунутся в самое что ни на есть раскалённое горнило? Надо позвать хранителей. Но тогда этот ржавый пропадет из поля зрения. Потом фиг, кто найдет. Я нервно оглянулся на своего мастера. Но Ирина не почувствовала мои терзания. Блокиратор работал исправно. Да и, похоже, она полностью сейчас синхронизировалась с Александром. Даже выражения лиц одинаковые. Укол ревности я подавил в зародыши. Не до того сейчас. Тащить ее сейчас с собой — не лучший вариант. А дикарь уже готов скрыться в толпе. Ржа! Сейчас нырнет в любой боковой коридор, и... Я не должен его упустить. Всунув пакет с документами о шарашенному кинжалу, я что из силы припустил в сторону остановки. Только бы успеть. Присутствие дикаря на центральной станции мастеров в призме точно ни во что хорошее не выльется. Так, вон его лысая макушка. Волнуется, гнида оглядывается. Точно, нельзя смотреть так прямо. Чувствует же. Потому переводим взгляд на отражение в витрине. О, вот это удача. Бобер со своими девчонками. Точнее, тьфу, как же его звали-то? «Подождите!» — буквально вцепился я в его пиджак, вызывая ужасное недоумение двух блондинок, похожих будто сестры. «Может, сестры и есть?» «Ты...» — нахмурил брови мужчина. «Ты ведь оружие того смеска. Михаэль, так?» «Микаэль», — поправил я. «Но не это сейчас важно. Видишь вон того лысого мастера в коричневой куртке? Это дикарь!» «Не миличушь!» — вдруг фыркнула одна из девушек. «Дикарь на призме? Это немыслимо!» «Все бы сразу заметили съеденные души». А я даже на минуту опешил. «Ведь правда, специально обученные мастера это прекрасно чувствуют, а на призме таких не то что много, но достаточно». «Ненормальный», — фыркнула вторая. «Пошли, Лео». «Нет, я не могу все бросить на самотек. да и лысый затылок уже практически скрылся на людных улочках». «Мастер Лео Нарт. надеюсь, я правильно сказал его имя. Я понимаю, что в это трудно поверить, но это действительно дикарь. Один из тех, кто убил моего предыдущего мастера. Я бы не смог забыть его лицо». А вот эти доводы уже заставили его задуматься. Даже девушки присмирели и посмотрели на меня со смесью сочувствия и понимания. «Хорошо, я сообщу в службу хранителей немедленно, несмотря на то, что у меня сегодня отгул. Надеюсь, это не станет ложной тревогой, иначе…» Внезапно парень оборвал свою речь, недоуменно уставившись на один из своих браслетов, в котором, судя по всему, был артефакт связи. «Сигналка не работает». Нахмурился он, а затем лихорадочно начал перебирать остальные финички. «Телепорт тоже. Даже экстренный». Леонард поднял на меня ошарашенный взгляд, но быстро сориентировался, обращаясь к девушкам. «Попробуйте активировать стационарный». Одна из сестер кивнула, рисуя прямо в воздухе знаки прохода. и ничего. «Блокирован», — практически с ужасом пролепетала она. «Лео». Вдруг отовсюду раздались хлопки, и запахло скверной. Нет, не просто скверной. Ужасным, просто невообразимым количеством скверной. Девушки одним движением скользнули в руки своему мастеру. «А Ирина! С кинжалом! Без меня! Мастер!» Я тараном ломанулся сквозь перепуганную и паникующую толпу. пожалуйста, про прародители, только бы с ней все было в порядке. Как я вообще догадался оставить ее одну? Это все привычное, воспитанное с детства чувство, что на призме всегда безопасно, оно меня подвело. И почему именно сегодня, именно сейчас? Неужели мы и правда магнит для неприятностей? Или... все дело во мне. Ржа! Я припал на одно колено, когда щупальца какой-то твари полоснуло по ноге. Но боли практически не почувствовал. Рядом со мной промелькнул огромный меч, и тварь распалась на кусочки. Бобер, Точнее, мастер Леонард, похоже, все это время сопровождал меня. «Перекинься! Постараюсь швырнуть тебя подальше. Твой мастер в той стороне? Докричишься до нее в ментале. Если она пошлет, зов, долетишь?» — спросил он, принимая на щит удар следующей твари скверной. «Откуда их здесь столько?» — я кивнул и принял форму оружия. «Ух ты!» — восхитилась меч. «Красавчик! А к нам не хочешь?» «Это чего это она?» «А, точно, я же эволюционировал!» Да и видели они меня только когда ржавым был. Оттого и такое пренебрежение было. «И куда мне его? В зубы?» — огрызнулся их мастер, а я мысленно кивнул, соглашаясь. Тфу, ну ты и тяжёлый! Приятного полёта!» Чужие руки на рукоятке ощущать было не слишком приятно, но в нужную сторону зашвырнул он меня лихо. Я пока летел, смог даже скосить пару тварей, набираясь скверной решимости. Осталось совсем чуть-чуть. Я уже рядом, мастер!» Дурдом на космической станции начался как-то неожиданно, зато сразу везде. Откуда взялась ошалелая толпа народу, которая принялась метаться без толку, роняя и давя людей, шиаршиков, кустики и прочих разумных, я тоже не сразу поняла, только потом догадалась. Пассажиры того самого корабля. Их много прибыло. А главное, помимо паники, начало твориться нечто совсем уж невообразимое. Огромные двери зала мастеров, за которыми и происходил суд, Были видны от нашего иллюминатора, а правее них, видимо, располагались какие-то вспомогательные помещения. Миг бегал по кабинетам левее, а двери подсобок все это время были закрыты, кроме одной. И из узкой щели между створкой и косяком валил знакомый зеленовато тухлый дым. Да такими клубами, что. Миг! Заорала я на весь зал, перекрикивая панику толпы и при этом судорожно цепляясь за Сашкин рукав. Не хватало еще и его потерять. «Ой, точно!» «Превращайся!» — скомандовала я коротко, оглянувшись, и кинжал, вопреки обыкновению, не стал спорить. Уже через секунду я сжимала в левой ладони его рукоять и прорывалась туда, где в толпе, как мне показалось, мелькнул кос. По мысли связи... Пришло что-то сумбурное, но успокаивающее, хотя я прекрасно ощущала, что мое оружие паникует, как бы не больше меня самой. Пробиться не могу. Прилетело как будто издалека с перерывами на помехи. Если можешь, уходи на корабль. В бездну не полезут. culo tus бротас идиота, нормал рамос, хигадо матаре, como coher, буэна, буэна Тенго. Дебил! проорала я в полный голос, с размаху вонзая кинжал в студенистую тварь, которая вдруг возникла из тумана прямо у меня на пути. Тварь уже спеленала щупальцами двоих каких-то мимобеглых кустиков и одного шиаршика, отчего последний словно озверел, оскалил неизвестно откуда взявшиеся зубы и с рычанием кинулся мне под ноги, получил смачного пинка и отлетел куда-то далеко. Тини! Что было сил, заорала я Сашке, проворачивая его в склизком, киселистом теле взревевшей твари. «Хай, Фюрер! попытался пошутить кинжал, но ему тоже явно было не до шуток. «Ты по тлатам уверишь? насчет корабля? Тяни, твою мать, потом поговорим!» Еще одна тварь уже почти сформировалась совсем рядом. «Мама дорогая, да их тут сотни!» «Да тяну, блин, тяну!» — ответно заорал кинжал, наливаясь светом. Ближайшая тварь завизжала и с треском лопнула, а я шарахнулась, не ожидая таких спецэффектов. Кос обычно по-другому действовал. Мой испуг спас мне жизнь. В то место, где я только что стояла, с грохотом врезалась. Мама, дорогая, а! -а, -а, -а Огромное, истекающее гноем и слизью, шипастая и чешуйчатая! Это щупальце твари уже не было студнем. Оно уже обрело материальность. Инферно. Сашка, не спи! Я метнулась в сторону, полоснула кинжалом еще одну тварь, потом еще, с ужасом замечая, как сгустки слизи стремительно катятся в центр зала, чтобы впитаться в огромного монстра, разрастающегося на глазах. А зеленый дым все валил и валил из приоткрытой двери подсобки. «Беги!» — в голове снова зашептал знакомый голос, позволивший мне определиться с направлением. «Ага, вон там, что?» «Ах ты, идиот несчастный, я тебе сейчас так побегу!» «Валяется там у стены в виде косы, а об него уже какая-то тварь зубы точит!» «Беги, дура! Они сейчас объединятся, и станция рванет! заорало это чертово самопожертвованное эхо. «Не вздумай!» — одновременно взвыл кинжал, уловив мое намерение прицельно метнуть его в сторону открытого шлюза корабля, куда панически сбегались все захваченные скверные обитатели станции. «Ты без меня вообще голый окажешься!» «Сиськами от них отбиваться будешь, дура!» Я больше не стала тратить время на ругань. Просто ломанулась со всех ног через зал, лавируя между оплоумевшими инопланетянами, уже опутанными скверной и оттого чертовски агрессивными, между стекающимися отовсюду тварями, между мастерами, пытающимися как-то проредить нашествие. Пару раз меня едва не разможило щупальцем главного монстра. Один раз едва не пришиб какой-то злобный дуб. Еще один раз едва успела пригнуться, когда над головой просвистел чей-то метательный диск. И каждый раз мы орали и бежали дальше. Мы — это я, Сашка и Миг, который теперь матерился уже совершенно непотребно и крыл нас с кинжалом такими словами, которых я даже не знала. «Бей!» Та самая тварь, что почти всосала в зеленые слизистые недра мою косу, обернулась и взревела, плюясь скверной. Но я уже почти ничего не боялась. кроме того, что гадина сожрет моего Мика прямо сейчас. «На, собака, блин, тварь!» На моем языке поддержал меня вошедший враж Сашка. Расцветился вдруг знакомый сеточкой синих молний и ударил монстра не лезвием, а этим самым синим разрядом. «Ух, бодрит, как иголкой в глаз!» Тварь разнесло в мельчайшие ошметки, которые осели знакомым истончившимся туманом. А я, совершив последний рывок, Схватилась за знакомую рукоять своей косы. И едва удержалась, чтобы не шваркнуть его об стену, паразита такого. Все лезвие, как ржой изъедено. Не тронули бы его, пока он железный, ага. Даже если у нас кончается скверно, мы не умираем, помнишь? Каким-то слабым и виноватым голосом попытался оправдаться он, словно не материл меня полминуты назад. Ага, почувствовал. Но сентиментальничать и устраивать разборки было некогда. Втягивай скверну! я ткнула косом в вошметке тумана. Ты пустой совсем! А тут все только начинается, кажется. Ты даже не представляешь, насколько права! Тяжело вздохнул Мик, начиная наполняться энергией. Сейчас твари-то особые не нападают. У них другая цель, они. Сливаются! согласно, кивнула я. На скверно лезет вон оттуда, и раз к выходу мы уже все равно не пробьемся. М? «Не надо!» — вдруг панически отозвался Коз. «Нам уже ничем и никому не помочь». <свят> «В смысле?» — переспросила я, машинально перехватывая оружие поудобнее. «Ты хочешь сказать?» До меня дошло, и волосы на голове зашевелились от ужаса. «Получается, там убивают людей, переполненных скверной? Сотнями? Но кто?» «Дикари, это нападение!» Уже более спокойно объяснил Мик, отражая случайно метнувшуюся в нашу сторону тварь и поглощая новую порцию скверны. Спланированная. И, похоже, чертовски удачно спланированная. «Выжечь гнездо!» Вдруг прохрипел Сашка сдавленным голосом. «Они говорили! Выжечь всех одним ударом!» А я не понял тогда, дурак. И забыл.